Глава 4. Так как следующее утро было потрачено на подготовку к поездке в Бельдам, Анастаражиущим совпадением вековой фотографии и бессознательного рисунка Индии позабыли. Дневной свет не принёс решения, но даровал безразличие. Прибыв в Абаму лишь накануне, Люкер и Индия даже не распаковывали вещи, поэтому им не составило труда подготовиться к следующему путешествию. А в Одессе было почти нечего брать с собой. Ли привезла её в малый дом с одним плетёным чемоданчиком. Но до Фина ожидали неизбежные ранние звонки, и это замедлило последующие дела, так что Ли и большой Барбаре пришлось какое-то время бегать по друзьям, прощаться, возвращать взятые взаймы вещи и умолять, чтобы некоторые мелкие, но важные дела были решены в их возможно продолжительное отсутствие Лини могла поверить, что Мэри Энн Сэвидж умерла всего 4 дня назад. Иногда во время визитов её осаживали, напоминая, что она должна горевать, и та отвечала, что да, поэтому им просто необходимо сбежать от всего этого ненадолго. А куда ещё поехать, кроме как в Бельдам? Место настолько удалённое, что с таким же успехом можно оказаться на краю света. Индия разбудила Люкеров 9 пошла на кухню и приготовила кофе. Слугам она в этом не доверяла. Отнесла в комнату и опять его разбудила. "О, боже", прошептал он. "Спасибо". Люкер отхлебнул кофе, отставил чашку в сторону, встал и несколько минут спотыкаясь, бродил по комнате голым. "Если хочешь в ванную", сказала Индия, сидя в глубоком кресле с кофе, аккуратно поставленным на узкий подлокотник. "Она там и указала в сторону. Когда Люкер вернулся, Индия разложила его одежду. "Мы сегодня увидимся с твоим отцом", спросила она. Индия предпочитала не называть этого человека ни по христианскому имени, ни по тошнотворному обременительному обращению дедушка. "Да", ответил Люкер. "Ты сильно против? Даже если бы и была, нам всё равно пришлось бы идти, правильно?" Пожалуй, я мог бы сказать ему, что ты блюёшь кровью или что-нибудь такое, а ты оставайся в машине. Всё в порядке, сказала Индия. Я пойду и поговорю с ним, если ты пообещаешь, что мы не задержимся надолго. Конечно, нет, сказал Люкер, застёгивая джинсы. Если его изберут в Конгресс, большая Барбара поедет в Вашингтон, тогда она была бы намного ближе к нам. Не знаю, сказал Люкер. Зависит от обстоятельств. Ты правда хочешь, чтобы она была ближе к нам? Люкер расстегнул джинсы, чтобы заправить рубашку. "Да", ответила Инди. "Я вообще-то очень люблю большую Барбару". "Но", ну, ответил Люкер. "Маленькие девочки должны любить своих бабушек". Инди кисло отвернулась. "От каких обстоятельств? От того, насколько у большой Барбары ладятся дела? От того, насколько они с Лоутаном ладят друг с другом?" Большая Барбара алкоголичка, да? Да, ответил Люкер. И, к сожалению, метадона для алкошей нет. Через несколько минут позвонила Большая Барбара и сообщила, что рано утром Лоутон уехал на ферму. Если они не поймают его там в ближайшие пару часов, то придётся ждать до середины дня, когда тот вернётся с обеденной речи перед матерями радужных девушек. Затем тщательно продуманный прошлой ночью план был забракован, и Индия с люкером, не желая откладывать тягостный визит, отправились на ферму. Одесса, набив багажник многочисленными ящиками с едой для бельдома, поехала с ними. Они сели в Ford Fairland, купленный Дофином примерно год назад исключительно для гостей и знакомых, которые по той или иной причине временно оказались без транспорта. Алабамская ручка кастрюли, состоящая только из округов Мобиль и Болдуин, по форме скорее напоминает зуб после сильного абсцесса. Бухта Мобиль представляет собой крупный кариозный дефект, разделяющий половины, которые на северных оконечностях округа ещё более разделены сложной системой извилистых рек и болот. Земли Макреев расположились вдоль реки Фиш, примерно в 30 км от Мобила. Но на другой стороне бухты Мобил в округе Болдуин. Плодородные суглинистые равнины, идеально подходящие для скотоводства, выращивания фруктовых деревьев и практически любых товарных культур, какие только не посадишь. В дополнение к сельскохозяйственной деятельности, которая полностью ввела с семьей фермеров по фамилии Дуайт, освобожденной Лоутоном МакКреем от банкротства, МакКрей владел предприятием по поставке удобрений и расположенным в соседнем едва приметном городе Белфорест. Несмотря на недавнее резкое повышение цен на фосфор, производство удобрений продолжало приносить макреям большие деньги. Концерн находился на расчищенном участке площадью около 100 квадратных метров рядом с железной дорогой, но поезд больше не останавливался в Белфоресте. Там было три больших складских помещения, Парочка старых амбаров, переоборудованных для тех же целей, и мощёная площадка, на которой расположилось множество грузовиков, прицепов и распылителей удобрений. С краю примостился офис, маленькое невысокое здание из бетонных блоков с сине-зелёными стенами и грязными окнами. Кпоре провисающего крыльца была привязана лающая дворняга. Люкер проехал бы мимо этого места прямо на ферму Если бы не заметил розовый Линкольн Континенталь, припаркованный возле офиса, когда Люкер опустил стекло, они услышали злобный крик Лоутон Макрея, спорившего в офисе с обедневшим родственником, который вёл для него дела довольно прибыльно. Как только Люкер вылез из Фэйрлейна, отец заметил его через заляпанное грязью окно. Лоутон Макрей вышел поприветствовать сына. Крупный мужчина с красивыми белыми волосами, но избытком лишней плоти, в виде отвисших щёк, большого носа и нескольких подбородков, таких, что хватило бы ещё на одно лицо. Костюм на нём, дорогой, плохо сидящий, нуждающийся в небольшой чистке. Лоутон обнялся с люкером для вида, а затем рванул вокруг фейрлейна и резко постучал в окно, через которое на него недоверчиво смотрела единственная внучка. Индия нерешительно опустила стекло и вздрогнула, когда Лоутон Макрей просунул голову и плечи, чтобы поцеловать её. "Да и как, Индия?" проревел дед. Его рот растянулся, а глаза пугающе сузились. Индия не знала, нравится ли он ей меньше как родственник или как политик. "Очень хорошо, спасибо", ответила она. Одесса, выкрутив громадную голову на массивной шее, Он крикнул в сторону заднего сиденья: "А ты как? Хорошо, мистер Лоутон?" "Одесса", спросил он. "Ты видела когда-нибудь настолько красивую девчушку, как наша?" "Никогда", спокойно ответила Одесса. "И я тоже с этой девчушкой нужно считаться. Моя единственная внучка. Люблю её как свою душу. Она отрада моей старости." Вы не старый, мистер Лоутон, покорно ответила Адесса. Ты проголосуешь за меня? Улыбнулся он. Ах, ну конечно. Ты Джона Реда попросишь проголосовать за меня, этого раздолбая. Мистер Лоутон, я пыталась заставить Джонни зарегистрироваться, но он твердит о подушном налоге. Я ему говорю, что такого больше нет, а он всё равно не регистрируется. Вам нужно поговорить с ним, если хотите чтобы он проголосовал за вас. Скажи ему, что я больше никогда не буду вытаскивать его из тюрьмы, если он не пойдёт и не зарегистрируется. Я передам, сказала Одесса. Лоутон Макрей мрачно улыбнулся, затем повернулся к Инди сёжившейся от напора и грубости дедовского голоса. Как тебе вчерашние похороны? Большая Барбара сказала, что это твой первый раз. «Я никогда не видел мертвых, пока не попал на службу, но, сдается мне, дети в наши дни растут быстро. Тебе было интересно? Ты расскажешь друзьям о похоронах на юге? Сделаешь доклад об этом в классе, а, Индия?» «Было очень интересно», — сказала Индия. Она осторожно потянулась к нему тоненькой ручкой. «Не против, если я подниму стекло?» — проговорила она с холодной улыбкой. «Весь прохладный воздух уходит наружу». И она начала вертеть ручку, прежде чем тот успел высунуть голову и плечи. «Люкер — Люкер! — крикнул Лоутон Макрэй сыну, который был всего в метре от него. — А дитятка-то выросла! Стала на голову выше с тех пор, как мы последний раз виделись! Такая куколка! Рад, что она не унаследовала твою внешность. С тебя уже ростом, да? С каждым днем все больше и больше похоже на маму, сдается мне. — Да. — безразлично согласился Люкер. — Сдается мне, так и есть. — Пойдем, хочу поговорить с тобой минутку. Лоутон МакКрей затащил сына в тень желтого трактора, хотя это место, воняющее химикатами, дизельным топливом и фосфорной пылью, вряд ли могло обеспечить защиту от солнца Алабамы. Стоя одной ногой на зубчатой пасти трактора, словно собираясь запустить его и швырнуть высоко в воздух, Лоутон МакКрей вел с Люкером неохотный разговор почти 10 минут. Каждый раз, когда Индия выглядывала на отца и деда, она всё больше и больше удивлялась, как Люкер продержался так долго. Под благовидным предлогом, что весь холодный воздух в машине уже рассеялся, Индия опустила стекло. Но даже теперь она не слышала ни слова из того, о чём говорили двое мужчин. Голос Лоутона был нехарактерно сдержанным. "О чём они говорят?" спросила она Одесу. Её любопытство пересилило нежелание разговаривать с чернокожей женщиной. "О чём ещё им говорить?" риторически ответила Одесса. "Они говорят о мисс Барбаре". Инди кивнула, похоже на правду. В следующие несколько минут двое мужчин, один коренастый, краснолицый, тучный и медлительный, а другой маленький, быстрый, смуглый, но не обгоревший, настолько же похожие на отца и сына, как Индия и Одесса походили на дочь и мать, двинулись обратно к машине. Лоутон МакКрей просунул толстую руку в окно, схватил Индию за подбородок и почти наполовину вытащил наружу. «В голове не укладывается, насколько ты похожа на мать! Твоя мама была красивейшая из всех женщин, что я когда-либо видел!» «Я ей близко на нее не похожа». Лоутон МакКрей громко засмеялся ей в лицо. «Да ты и говоришь, как она! Мне было так жаль, что твой папочка развелся. Но, право, она ему не нужна, когда у него есть ты!» Индия была слишком смущена, чтобы говорить. «Как ты в у нее дела, у твоей мамы?» «Не знаю», — соврала Индия. «Я не видела с ней семь лет. Я уже даже не помню, как она выглядит». «Посмотри в зеркало, Индия! Посмотрись в чертово зеркало!» «Лоутон», — сказал Люкер, — «нам надо ехать». Если мы хотим приехать в Бельдам до прилива. Тогда поезжайте, закричал отец. И послушай, Люкер, дай мне знать, как у вас там идут дела, понятно? Я полагаюсь на тебя. Люкер многозначительно кивнул. Фраза как идут дела казалась имела конкретное и важное значение для обоих мужчин. Когда Люкер выезжал с территории компании по производству удобрений Макрея, Лоутон Макрей высоко вскинул руку и долго держал её в облаке пыли. «Послушай», — сказала Индия отцу, — «если его изберут, я ведь не обязана рассказывать об этом друзьям».